Часто носильщики, изнемогая от усталости и лишений, падали как снопы. Тогда Рурук с невозмутимым равнодушием отмыкал цепь, бросая несчастных на дороге, а на других наваливал двойную ношу. Потом при всяком удобном случае он забирал новых невольников. Иногда караван останавливался дня на два. Карлик отправлялся на охоту с дюжиной бандитов, вооруженных с головы до ног, и вскоре возвращался с новой цепью пленников, застегнутых ночью в какой-нибудь деревне. Калетта обычно не говорила ни слова в таких случаях, но трудно описать нравственные возмущения бедной девушки при виде этих зрелищ. Все эти зверские лица, окружавшие ее, казались ей... страшным сном, кошмаром, минутами вспоминай свою прошедшую жизнь, ежедневные занятия в Париже, курсы в Сорбоннском университете, свои первые выезды в свет. Молодая девушка не могла верить, она ли это теперь? Неужели это та самая Калетта, которая любила одеваться с изысканной простотой, которая считала большим несчастьем надеть старые башмаки, или потасканные перчатки. Бедное Калетта. Конечно, благодаря Мартине она и теперь была далеко не в лохмотьях. Её ситцевое платье красиво облегало её стройную фигуру, и волосы были убраны, как в былые дни. Но она казалась самой себе дикаркой в виде себя и своих спутников в таких костюмах. Она не могла видеть, что ее наружность нисколько не изменилась. Она даже совсем не загорела, и Мартина с Жераром гордились свежестью и белизной ее нежного личика. Что же касается их самих, а также Ле Гуэнна, их лица приняли темно-красный оттенок, совсем как у краснокожих индейцев. Лина тоже загорела, Ещё кя округлились и волосы потемнели. Она почти доросла до Калетты. Но это всё, что было утешительного в путешествии. А помимо этого, сколько ужасов, беспокойств, какая нестерпимая неизвестность о судьбе всех близких. Калетта боялась даже произносить вслух имена отца и матери, чтобы не расстраивать всё общую рану. Только засыпая, она иногда в забытье повторяла «Мамочка!» Таким голосом, что верная Мартина, так и заливалась слезами. Жерар же, этот добрый и беззаботный мальчик, превратился во взрослого мужчину по своим чувствам и рассудку. Он поддерживал во всех бодрость своей неистащимой веселостью и внушал надежду. Всё обстоит прекрасно. Мы идём к югу, значит, приближаемся к Трансваалу. Повторял он каждый раз, когда кто-нибудь начинал жаловаться и отчаиваться. И маленькая группа кончала тем, что смеялась над этим афоризмом, звучавшим как заученный мотив рожка. Если бы с ними не было Галяфа, который вёз на себе девушек Они, наверное, не вынесли бы этого тяжёлого путешествия. Жерар был хорошим ходоком и ни разу не согласился подняться на слона, хотя благородное животное с удовольствием приняло бы его к себе на спину. Гляв не забывал и бедного мрека. Он часто гладил его хоботом, по голове приподнимал его и раскачивал в воздухе. от чего тот приходил в восторг а иногда заметив что негр страдает от жары слон набирал в хобот воды из первого попавшегося ручейка и затем подойдя к мрека пускал на него холодный душ из нескольких названий произносимых изредка их старожами и сопоставляя их со своими скудными сведениями Калета с Жераром пришли к заключению, что они миновали гору Эльго с запада и Кенет с востока. Потом оставили позади себя озеро Укируи и вершину Калиманджара. Наконец караван вступил на плоскогорье Обуимаоэзи, где его шествие замедлилось вследствие крутизны подъема. В один прекрасный день, это уже было на четвёртом месяце пути, при выходе из одной долины путешественники увидели огромное синее озеро, окружённое горами. Арабы, которые уже за несколько часов начали волноваться, остановились с радостными криками: "Таганика, таганика!" И это имя наэлектризовало пленников так же, как и их тиранов. Так вот оно. Это знаменитое озеро, которое не знали целой столетия и которое так недавно открыли великие европейские путешественники. При одной мысли о таком соседстве, Калетти с Жераром казалось, что они вступили в цивилизованную землю. Конечно, их положение нисколько не изменилось – Они продолжали оставаться во власти этих людей, жестокость которых не уменьшилась. И несмотря на всё это, уже один звук знакомого названия в воспоминании о прочитанном из истории этого озера призывал их к жизни, отрывая от страшного кошмара. Гасан прекрасно понял, почему они вдруг повеселели и, подойдя к ним со злой усмешкой, сказал: «Да, здесь живут белые интриганы, тёршиеся к нам, чтобы вмешиваться в наши дела и отравлять нашу жизнь. Но не беспокойтесь, мы сумеем избежать их. Мы не допустим нежелательной встречи. Гасан крепко держит в руках своё добро». Калетта с презрением отвернулась от него и стала смотреть на озеро, как бы призывая его отвергать. в свидетели злости этого человека каково же было её удивление, когда она увидела вдали на его зеркальной поверхности какой-то тёмный предмет, казавшийся детской игрушкой, над которой возносилось облако дыма. Корабль, корабль. Там белые образованные, значит, возможно, свобода. Может быть, в эту самую минуту взоры этих белых обращены на неподвижную гору, откуда несчастные, нравственно разбитые от унижения, напрасно простирали к ним руки. О, если бы они могли услышать их